Глава шестая. Дикая зона стоянка оргов. Яр, как ты мог оставить крепость и явиться к нам, в позор нашего народа? Где твои славные воины? Где славная добыча? Где пленники, которых ты должен был забрать? Прогремел голос старого орга, сидящего на горе черепов. Ура, мои воины парили в битве с человеками. Моя добыча осталась у них, а все пленные были освобождены ими. Мы потерпели поражение, которое позором легло на весь мой род. Я не прошу прощения, но хочу, чтобы Верховный знал, что я сделал все возможное для возвращения крепости, но потерпел неудачу. Опустив голову, произнес орк, пришедший с остатками рода к большой стоянке оргов. Тебе придется отправиться обратно и искупить кровью свой позор и позор твоего рода. За каждого павшего воина ты принесешь по голове человека. Громко произнес старый вождь Объединенных Племен. Нас осталось всего три десятка. И мне нужны еще воины, готовые помочь. Одним мы не справимся. Я уже один раз недооценил этих восточных человеков и не хочу сделать это еще раз. Прошу, дай возможность мне нанять свободных оргов для кровной мести. Рядом есть неукрепленный лагерь, они строят большую дорогу в нашу сторону. Нападем на них под вечер, когда они расслабятся, и вернутся в свой лагерь. Заодно уничтожим все механизмы, которые ее строят. Низко склонившись, попросил орк. Хорошо, я разрешаю тебе, Егоискевич, объявить поход кромной мести. Дам тебе двух шаманов, которые помогут заблокировать магию человеков и десять своих людей из моей гвардии. Они проследят, как ты смоешь позор своего рода. Я все сказал, произнес старый орк, и взяв один из человеческих черепов, поднял его, после чего сжав ладонь, раздавил. Авров. Чем можно заняться в крепости, я нашел не сразу, так как моего участия в чем-либо сейчас не требовалось поэтому, найдя пустующую комнату из готовящихся к сносу и переделке, устроил там себе маленькую мастерскую по изготовлению амулетов и магических свитков. Благо, все необходимые компоненты взял с собой, так как планировал заночевать в самой крепости. Чтобы меня не отвлекали по пустякам, попросил шершня устроить пост снаружи, поэтому меня никто не беспокоил до наступления темноты. Единственное, на что я отвлекся, это трижды поел свежего мяса кабана, пойманного в окрестностях. Это позволило пополнить источник и немного ускорить работу с амулетами. Как оказалось, после приема мяса магического животного наносить руны и изготавливать магические свитки получается намного быстрее. Тем более я стал чаще использовать ускорение, прокачивая свои способности. Бабайка не отставал от меня и ел мясо в объеме взрослого мужика. Мне даже стало интересно, куда оно в него помещается в таких количествах. Похоже, мой питомец решил прокачивать свои способности, как и я. Пока есть такая возможность. Только поздно вечером, когда стемнело, Василиса пришла за мной. Господин, не желаете отужинать перед сном, а то вас целый день не видно. Даже не заметил, как потемнело. Конечно. «Что у нас на ужин?» — спросил я, убирая готовые свитки и артефакты в большую сумку. «Как обычно, свежая зайчатина, кабанятина, медвежатина», — ответила Василиса. Девушка выглядела очень уставшей. Что бросалось в глаза? «Что-то случилось? Почему у тебя такой вид, как будто на тебе пахали двое суток?» — спросил я. «Я закончила лечение Хмурого, теперь у него две полноценные руки». Правда, еще нужно время для восстановления всех функций и моторики, но это уже не так существенно. «Может, не стоило так напрягаться? Пару дней бы подождал?» — спросил я у девушки, беря ее под руку и направляясь к походной столовой, где было немало народу. Это уже наливернувшиеся с зачистки наемники и гвардейцы. «Мне самой нужно прокачивать свои способности, а это самый лучший вариант». «Мясо магических животных, никакой угрозы жизни твоим людям и спокойная обстановка. Это идеальное условие для моего развития», — ответила девушка, прижимаясь ко мне. Вообще, в последнее время стал замечать, что девушка стала уделять мне больше внимания и всегда старалась сблизиться до физического контакта. Похоже, она положила на меня глаз, что мне не очень-то и нравилось. Причина банальна. После мира артефактора устраивать гарем из окружающих меня девушек не очень-то и хотелось. Глупец тот, кто думает, что наличие гарема — это круто. Как показала практика, наладить отношения одновременно с тремя девушками — это очень сложный процесс, в котором я не преуспел. Чувство горечи от предательства двух моих жен до сих пор отдавалось болью воспоминаний. — Мне кажется, не я одна переработала сегодня, ты сам выглядишь не намного лучше меня, — сказала Василиса и потащила меня к отдельному столу, который даже накрыли белоснежной скатертью, а на столе стояли серебряные столовые приборы. — Что за праздник? — спросил я, усаживаясь во главе стола, а справа от меня села Василиса, в то время как слева уселась Вика. — Мы просто хотим поужинать вместе с нашим господином, как верные вассалы. Игриво улыбнувшись и построив мне глазки, сказала целительница. Только сейчас заметил, что на ней надет красивый сарафан, а не кожаный костюм для загородных поездок. Надо сказать, что и Вика выглядела не хуже Василисы, одевшись в новое платье. «Что-то вы начинаете меня пугать», — осторожно произношу я, оглядываясь и прикидывая варианты побега. То, что девушки что-то задумали, я уже не сомневался, и хотя нам действительно есть о чем поговорить, Но сейчас не лучшее для этого время и место. Нам нужно серьезно поговорить. Как ты знаешь, я очень сильная целительница, да еще и в таком юном возрасте, что указывает на мою возможность стать самым сильным целителем Российской империи. Ко мне недавно приходили люди из имперской канцелярии, когда я лечила гвардейцев в гостинице. От них поступило предложение перейти под защиту императорской семьи. Мне даже обещали титул графини, а в будущем возможность войти в имперский род, получив титул великой княгини через брак с одним из дальних родственников императорской семьи. Я, конечно, отказалась, но мне дали время подумать три дня и намекнули, что даже мой отказ их не остановит, и они найдут способ, как склонить меня к сотрудничеству. Произнесла Василиса и замолчала, ожидая от меня реакцию на сказанное. То, что аристократы заинтересуются Василисой, я не сомневался. Но думал, что время у меня еще есть, поэтому не торопился с выделением деревень девушки для полноценного статуса васала и получением дворянского титула. А вот попытку вербовки со стороны императорского дома я почему-то не учитывал, думая, что у них хватает своих целителей. Похоже, они на полном серьезе рассчитывают, что девушка может стать самым сильным целителем в империи, А это означает возможность мгновенного исцеления тяжело раненых людей в будущем. По сути, она сможет поднимать и мертвого, если с момента смерти прошло несколько минут. То, что императорская канцелярия так просто не отстанет от Василисы, я уже не сомневался. И боюсь, что у меня не хватит возможности защитить девушку, оставив ее у себя. Да, мне банально могут приказать. Или, говоря простым языком, сделают. Предложение, от которого я не смогу отказаться. Не воевать же мне со всей империей. Но девушка не стала бы заводить об этом разговор, да еще прямо здесь, в романтической обстановке. Еще я обратил внимание на горящие на столе свечи, хотя до этого использовались масляные светильники. Что-то не нравится мне то, что приготовили для меня девушки. И что ты хочешь предложить? Спросил я, сделав над собой усилие, чтобы мой голос не дрогнул, как и выражение лица. Я ведь тебе нравлюсь, неожиданно спросила Василиса, не отрывая от меня взгляда. Ты очень красивая и не можешь не нравиться мужчинам, сглотнув, ответил я. Ты мне тоже нравишься, а еще я уверена, что отпускать меня и отдавать им перцам ты не хочешь. Тогда остается только один вариант, как этого избежать. «Ты должен жениться на мне», — сообщает Василиса, внимательно наблюдая за мной. Честно сказать, я даже не думал в этом направлении, да и вообще старался гнать такие мысли от себя. Хотя та ситуация, когда девушка заснула в моей постели, не выходила у меня из головы. Я даже вначале подумал, что Василиса шутит. Но, взглянув в ее глаза, понял, что она говорит совершенно серьезно. А еще на меня смотрит Вика также ожидая ответа и при этом держит целительницу за ладонь, явно поддерживая ее. Ответ от меня требовался прямо сейчас, и сам факт, что о женитьбе первой заговорила Василиса, говорил о многом. Вот только заводить семью я, честно сказать, очень боялся. Еще прошло слишком мало времени с того момента, как я покинул предыдущий мир, где у меня остались жены и дети. Но если я сейчас откажу ей, то помимо того, что потеряю целительницу, еще и возможность вернуться к этому вопросу в будущем. Я бы хотел ответить «да», но боюсь, что сам не готов к серьезным отношениям. В то же время ответить отказом я тоже не могу. Но а при чем тут отношения? Сделай это ради моей безопасности и свободы. Если ты в будущем примешь решение расторгнуть брак, я не буду против. Не показывая, что расстроилась, произнесла Василиса. «Хорошо, раз другого решения нет, то я согласен», — с трудом проговорил я. «Ваша Светлость! На востоке пожар, много дымов и что-то непонятное!» — раздался крик со смотровой вышки от одного из моих гвардейцев, который следил за окрестностями. «Хмурый!» — крикнул я, вставая и подзывая главу гвардии. «Да, ваша Светлость!» — раздался голос за спиной. «Принцесса с охраной проезжали мимо крепости обратно в безопасную зону?» — спросил я. «Нет, ее кортеж не проезжал. За последние два часа машин не было совсем», — доложил Хмурый. «Это плохо. Объявляй тревогу, собирай всех наемников и готовьте арбалеты для перевозки. Они могут понадобиться». Приказываю я. «Думаете, это гоблины на них напали?» «С гоблинами они бы справились. Боюсь, это наши знакомые, которые подарили нам эту крепость». На сборы 10 минут и сразу выдвигаемся. В крепости охрану оставьте минимальную. Все остальные едут с нами, машин должно хватить. Если что, одолжим у строителей грузовики. Тут, по прямой километров 10. Пять точно проедем на машинах, а дальше как повезет? Пояснил я и отправился в мастерскую за свитками и амулетами. Ситуация с возможным нападением на принцессу выглядела не очень хорошо. Раньше дымов со стороны строящейся дороги не было, да и кортеж с принцессой уже должен был вернуться. Если нам опять встретятся оргии, то это неминуемо приведет к потерям. А я не готовился к встрече с ними. Однако выбирать не приходится. Случись, что с Александрой нам это не простят. За 10 минут собраться не удается, но уже через 15 большая колонна машин отъезжает от крепости, и я сижу в головной машине. Судя по всему, строители должны были отойти от пограничной дороги на 10-15 километров в дикой зоне. Пока ехали, прикидывали варианты реагирования на возможную опасность в виде гоблинов и оргов. С последними будет непросто справиться в лесу. Но выбирать нам точно не придется. До поворота доехали без проблем, но как свернули с дороги и проехали первые три километра, машины начали глохнуть. Хотя вокруг и расчистили от камней силы уже с неделю, их воздействие еще ощущала техника. Пришлось останавливаться и выгружаться, после чего быстро перестроились в походные колонны и группами по 20 человек двинулись по дороге. К сожалению, для работы техники в дикой зоне требуются специальные артефакты и специальные двигатели. Такой техники у нас, конечно, не было. Уже хорошо то, что нам удалось проехать хоть немного в дикой зоне, а не идти пешком до самой крепости. Двигались быстрым шагом, практически бежали. И нам удавалось поддерживать высокую скорость, так как дорога была широкая и относительно ровная. Только через час, бегом, мы добрались до стоянки горячей техники, вокруг которой лежали десятки убитых людей-гоблинов. и Надо еще сказать, что бежали мы в доспехах. Поэтому, когда добрались, то еле стояли на ногах, Но никто не стонал и не остановился для отдыха, так как все понимали, что дорога, каждая минута. Вокруг уже стемнело, но у меня было чем подсветить все вокруг. Достав из сумки небольшой свиток, направил один его конец вверх и сломал печать. Тотчас небольшая искра выстрелила в небо, а потом там зажглась большая звезда, освещая все вокруг желтоватым светом. Благодаря этому. Я мог увидеть вдалеке, на дороге сражающихся людей, да и, увидев световой сигнал, оттуда раздались крики. «Собрать арбалеты! Мухоморы со мной! Остальные по готовности! Вместе с арбалетами держать строй! Тут без оргов не обошлось, поэтому ваша задача выбить как можно больше великанов! А мелочью займемся мы!» — выкрикнул приказ и бросился вперед, на восток. «Бежали изо всех сил!» Так, что пот заливал глаза, а ведь еще нужно было быть осторожным, чтобы не попасть в засаду. Уже подбегая к темному пятну сражающихся, я активирую еще один свиток, и пространство вокруг проясняется, подсвечивая желтым светом. В этот же момент на перерез нам выскакивает сотни мелких гоблинов. Хорошо, что я был готов, и свиток с иглами льда был у меня на готове. На активацию его потребовалась секунда. И в ближайшей ко мне отряд выстреливает сотня сформировавшихся ледяных стрел, которые шинкуют практически незащищенные тела гоблинов, сразу уничтожая большую часть нападавших. «Прикрывайте меня!» — кричу я и бросаюсь вперед, так как вижу, что обороняющимся очень непросто. В сотне метрах впереди группу из нескольких десятков людей окружила толпа гоблинов. Тут уже использовать площадное заклинание на свитках не получится. Поэтому, выхватив меч и сдернув со спины щит, бросаюсь вперед. Первую тройку зеленых, вставших на моем пути, просто перерубаю вместе со щитами, даже не заметив возникшей преграды. Светлячок в небе догорает, но я хорошо вижу, что дерутся обычные строители и пограничники. Хотя труп одного из гвардейцев императорской семьи лежит неподалеку, а значит, принцесса была здесь, когда все началось. Врубившись в строй гоблинов, рублю не останавливаясь, принимая удары на щит или на элементы доспехов, не боясь, что мелкие противники могут ее пробить. Меня прикрывают мои гвардейцы, поэтому двигаемся мы очень быстро, буквально выкашивая всех на своем пути. Обычная магия не работает, чувствую, как она блокируется вокруг, но это не мешает работать моим свиткам, а это обнадеживает. Прорубив дорогу до защищающейся группы людей, я спрашиваю. «Где принцесса?» «Дальше по дороге. Нас отрезали гоблины, а там огромные монстры, которых ничего не берет!» — ответил мне раненый пограничник, державшийся внутри построения. Подоспевшие мухоморы добивают остатки гоблинов, обращая их в бегство, а я, осмотревшись в полутьме, бросаюсь дальше по дороге. Нас уже догоняет отряд наемников с арбалетами. И они несут в руках факелы, что помогает хорошо рассмотреть дорогу, на которой то и дело попадаются трупы людей и гоблинов. При этом часть людей обезглавлены. И мне это совершенно не нравится. Поэтому я ускоряю бег, хотя сил бежать быстрее уже нет. Уже через сотню метров встречается труп здорового орга, нанизанного на три копья сразу, а рядом с ним десяток зарубленных гвардейцев императора. «Еще двадцать минут бега!» И вот видны несколько костров, рядом с которыми сражается большая группа людей. Вот только нападающие на них развлекаются, атакуя по одному, играясь со своими жертвами. Сотня, может полторы сотни огромных оргов с разбега врубаются в стену щитов, рубя направо и налево, после чего отскакивают обратно. Радостно крича и радуясь устроенной забаве. Но самое главное, что я различаю в центре построения группу имперских гвардейцев, которые прикрывают принцессу. Это сразу успокаивает меня, и я останавливаюсь, тяжело дыша и ожидая, когда весь отряд добежит. Создать строй, арбалеты вперед, прикрыть их щитами. Раздаю негромким голосом команды, отслеживая положение оргов. Если они сейчас сорвутся в нашу сторону, то могут разбить нас, а вот если мы подготовимся, то устроим им сюрприз. Пять минут требуется, чтобы выставить поперек дороги два десятка арбалетов и зарядить их усиленными стрелами. Я не стою без дела, Наготовлю готовлю четыре стрелы, закрепляя на них артефактные наконечники с кристаллами, давая указания, как их применять. Когда приходит команда о готовности, я запускаю в небо еще одного светлячка, свет которого рассеивает темноту. Давай оценить реальное положение дел. Все пространство вокруг заполнено убитыми людьми, гоблинами и редкими оргами. Убитых людей очень много, не меньше тысячи, только в пределах видимости. И многие из них обезглавлены. Гора отрубленных голов располагается слева от дороги рядом с группой оргов. Именно туда я самолично навожу арбалет, активировав артефакты, нажав спуск. Стрела устремляется вперед, вонзается в грудь одного из оргов, неожиданно закрывшего собой их вождя. Мощный взрыв разносит его и ближайшее окружение в клочья. Многих валит, а часть гоблинов испуганно бросается в лес. Следом за мной стреляют еще три арбалета, выцеливая оргов в стороне от обороняющихся людей. От мощных взрывов часть людей заваливается назад, но их быстро поднимают на ноги. Зато теперь все внимание нападавших оборачивается в нашу сторону. Проходит несколько секунд, и все орги с криком бросаются на нас. Я быстро достаю артефактное копье, собрав его из двух частей, убирая меч в ножны и, прикрывшись щитом, встаю в строй. Арбалетчики успевают выстрелить дважды, ранив еще два десятка оргов и быстро отступают назад под защиту щитов. Когда до оргов остается десяток метров, я командую вперед! И сам срываюсь с места, замедляя окружающее время в три раза. Первого орга встречаю точным ударом в глаз, пробивая копьем черепа и сразу переключаюсь на следующего. Копье доработано, и теперь верхняя часть состоит из полой металлической трубы, способной сдержать удар мечом. Второго бью ногой в щит, но тот выдерживает удар, а моя правая нога не имеет. Отскакиваю в сторону, пропуская над головой удар мечом второго орга. Захожу им за спину и делаю два удара в затылок поочередно Одному и второму, после чего с трудом ухожу от рубящего удара еще одного орга. Приходится совершать прыжок в сторону с кувырком, выходя из насевших монстров. И в этот момент впереди раздаются крики. Оказывается, орги решили не только атаковать наш отряд, но и добить выживших людей. Сейчас два десятка великанов ворвались в строй людей, проломив защиту, и рубят всех направо и налево, не обращая внимания на собственные раны. Орги не чувствуют боли и ведут себя немного странно, так как один из них стоит с оторванной по колено ногой и рубится с гвардейцами, Чего точно не должно быть. Да и от взрыва, хоть и пострадало много оргов, большая часть не обращает внимания на раны. Такое ощущение, что они обкурились. Или приняли боевые стимуляторы. Рассуждать мне некогда. Прорвавшись сквозь нападавших, бегу вперед, пытаясь придумать план, как остановить великанов, напавших на принцессу и ее сопровождающих. Вижу вождя, который с двумя оргами прокладывает путь к центру построения, где находится принцесса. Мне ничего не остается, как метнуть в него свое копье. Вождь не успевает заметить угрозу, а копье пронзает его плечо вместе с костяным доспехом и проходит через грудь, выйдя с левого бока. Я же выдергиваю меч и бросаюсь вперед к ближайшему оргу. Первого противника пролетаю на коленях, подрубая ему правую ногу, второму прыгаю на спину, пронзая затылок. И пока тот стоит, покачиваясь, запрыгиваю на плечи, используя его как трамплин. Прыжок, вкладываю все силы и успеваю врезаться в орга, сопровождавшего вождя, сбивая его с ног. Еще одного сдерживают раненые гвардейцы, окружившие принцессу. Вскочить, увернуться от удара, нанести укол в опорную ногу. Опять отскочить в сторону, рубанов по секири, добавляя ей ускорение. Чувство опасности со спины заставляет меня броситься на землю кувырком и успеваю заметить, как огромный топор вонзается в грудь орга. Это раненый мной противник запустил свое оружие в меня, попав в своего соратника. Но я уже метаю два кинжала в лицо недобитого противника по одному в каждый глаз, и хотя мне не удается пробить глазницу, но вот полностью ослепить противника получается. В это время другой орк добивает троих гвардейцев, приблизившись к принцессе, а я метаю свой меч ему в бок, придав максимальное ускорение. Конечно, так делать нельзя, ведь я остаюсь безоружным, но другого выхода не вижу. Рядом с девушкой нет никого, кто может остановить безумного орга. Но мой бросок бьет его прямо в голову, на которой нет шлема из костей зверей. По следам и крови видно, что он потерял его во время сражения или от моих взрывов. Рукоятка меча врезается в височную часть головы противника, проминая ее. Тут мне дорогу заступает очередной орг а у меня в руках только щит и небольшой топорик на поясе. Отвожу удар секиры в сторону, которая срубает часть щита, а правой рукой пытаюсь нащупать рукоятку топорика и с удивлением обнаруживаю, что пояс порван и топорик потерялся. Искать его нет возможности, да и орк не дает мне возможности отвлечься, поэтому пытаюсь нащупать метательный нож. Очередной удар, от которого не получается уйти, вырывает щит из моей левой руки, сильным ударом вырвав все крепления. Рука отсыхает, а ускорение времени заканчивается. То ли я перенапрягся, то ли долго использовал возможность, но мое ускорение заканчивается. А против меня стоит разъяренный орк с обломком копья в боку и спине. Вот его секира начинает движение в мою сторону, а я не успеваю заблокировать удар или уйти от него. В этот момент с моего плеча срывается мой питомец и бросается прямо в лицо противнику, вонзая свои удлинившиеся когти ему в глаза. Всего на секунду отвлекается Орг, но мне достаточно, чтобы броситься вперед и воткнуть в пах кинжал и, провернув его, выдернуть с оттягом вверх, вспарывая брюхо противнику. Безмолвный крик застывает в горле орка, и он не обращает внимания на бабайку, разрывающего глаза и лицо. После этого, пошатнувшись, тот рухнул вперед, упав передо мной. За спиной Орга вижу бледную принцессу, прижимающую к телу окровавленную правую руку, замотанную куском ткани. Ее взгляд полон страха и тех чувств, которые нельзя передать словами. Быстро осматриваюсь, пытаясь понять, что происходит вокруг, И замечаю группу гоблинов, в пару сотен особей, выбегающую из леса в нашу сторону, буквально в 30 метрах от нас. Позади меня два десятка оргов перемалывают наемников и моих гвардейцев, действуя слаженно. Арбалеты все порублены, вместе с частью моих наемников. А справа замечаю еще группу гоблинов, под предводительством шамана, бегущего к нам с противоположной стороны. Похоже, сражение еще не закончилось. И так просто противник не сдастся.